Издательство Эксмо. Олег Кожем. Драконье лето. Читает автор. Сима. Если откроешь дверь незнакомцу, он может похитить тебя или даже совсем убить. Сима знала, когда сидишь дома одна, к дверям лучше вообще не подходить. Но сейчас дома был папа. отсыпался после ночной смены. С папой ничего не страшно. Он может 12 раз поднять гирю правой рукой и 10 раз левой, и даже может сдвинуть шкаф, чтобы достать потерянный радужный шарик. Сима пробовала двигать шкаф, но силонок пока хватало только на табуретку. Эту самую табуретку она, пыхтя от усердия, тащила с кухни. Дверной звонок дребезжал требовательно, но папа спал как убитый. Час назад заботливая Сима поставила ему в изголовье стакан воды и натянула на плечи ватное одеяло. Папа одеяло отпихивал и что-то недовольно мычал, но так и не проснулся. Когда запеликал мобильник, он просто придушил его подушкой, даже глаз не открыл. А звонка в дверь он, наверное, и вовсе не слышал. Минуточку, по-взрослому строго сказала Сима за закрытой дверью. Нужно было встать на табуретку, заглянуть в глазок и спросить, кто там. Этот нехитрый алгоритм Сима выучила ещё в 3 года, а теперь ей почти 4 1/2. Звонок притих, сменился настойчивым стуком. Доча, это я. Открой, пожалуйста. Толстая дверь совсем не заглушала звонкий мамин голос. Он как будто звучал в самой прихожей и усиленный подъездным эхом гулко троился. Мамочка, радостно воскликнула Сима, поворачивая защёлку. Она не встала на табуретку. Не заглянула в глазок. Это незнакомцам нельзя открывать, а мама знакомец. Мама удивится и обрадуется, что дочь такая самостоятельная. Погладит ее по голове и назовет взрослой и помощницей. А папу назовет с плюхой. Защелка хрустнула. С той стороны мама нажала ручку, потянула на себя, но дверь не открылась. Симочка, в чем дело? Открой скорее! Настойчиво попросила мама. Сейчас, сейчас! Старый замок иногда заедало. В таких случаях мама отчитывала папу за то, что он ленился сходить в строительный магазин, а папа говорил нехорошее слово. Со старым замком можно было жить. Нужно было только надавить на него хорошенько и резко повернуть. Механизм дважды лязгнул в холостую. Ручка заходила ходуном, затряслась дверь. Сима, в чем дело? Открой эту чёртову дверь! Голос мамы звучал сердито. Да сейчас же, сейчас, мамочка. Сима обижена на дула губки. Разве она виновата? Разве на неё нужно злиться, что замок плохо работает, а кое-кто опять не взял ключи? Сима бросила взгляд на тумбочку возле зеркала, где лежала забытая мамой связка, и вдруг опасливо отодвинулась вглубь коридора. Ключей не было. Она сама сунула их маме в руку утром, перед работой. Звонко чмокнула в румяную щёку. и вложила в протянутую ладонь связку. Дверь затряслась сильнее. "Сима, я сказала, открой мне дверь жива. Слышишь меня? Живо открой чёртову дверь. Если открою я, будет хуже". Сделалось холодно. Сима зябко обняла себя, потёрла плечи. Ладошки оказались потными, и стало только хуже. Странно, но злой мамин голос не сделался тише. "Мамин" А мамен ли это голос? Самым строгим в семье был папа, он и прикрикнуть мог. Но мама, мягкая, теплая, пахнущая выпечкой и духами мама. Даже когда они ссорились с папой, она никогда не повышала голоса. Сима придвинула табуретку и, пока не покинула решимость, отодвинула шторку у глазка. Ты слышишь меня? Я сказал, открой мне дверь, впусти меня, быстро впусти меня, открой, открой, впусти меня в дом! Сима отшатнулась и едва не свернулась с табуретки. Коридор был пуст. Дверь вибрировала от ударов, тряслась ручка. Захлёбывался звонок и голос, так похожий на мамин, говорил страшные, страшные и страшные вещи, но коридор был пуст. Открой дверь, живо открой мне дверь, я кому сказала? Ты не представляешь, что я с тобой сделаю, маленькая паршивка. Слышишь? Впусти меня, сейчас же. За дверью выла и бесновалась то, что не было мамой. В комнате на кровати звездочкой раскинулся папа. Он не громко сопел и казалось ничего не слышал. Сима забилась в проем между стеной и шкафом, плакала и тряслась от ужаса. Старый замок заедало. Иногда это было к лучшему.